Красавчик Сёма Красавчик Сёма мне напел такую песню, что от неё три дня кружилась голова, и если с Сёмой я навек не буду вместе, то брошусь в море, даже если не права. казалось мне, моя душа покрыта пылью, давно забыла я, как выглядит любовь. Но на спине я вдруг почувствовала крылья, когда услышала так много жарких слов. Сёма, Сёмо ты красачик, Сёма, оне тело сладкое истома. Маня об этом мне кугу, без тебя я, Сёма, не могу. — Сёма, Сёма, ты красавчик! Сёма в голове моей раскаты грома! Маме я об этом не гу-гу! — Без тебя я, Сёма, не могу. Мне без тебя не жизнь, а ворванные годы. Я вместо сна кручусь в постели по ночам. И если, Сёма, ты не сделаешь погоды, то я не вылючась. Зачем ходить к врачам? Но если хочешь-то иметь мою улыбку и фаршированного карпа на обед. На нашу свадьбу захвати смычок и скрипку. И так напой, чтоб услыхал весь белый свет.